Глава 196. Зеркало духовного медиума. Калейн буквально вылетела из сейфа и успокоилась только тогда, когда осознал, что с ним всё в порядке. Жутковатая скульптура. Я не чувствовал никакой опасности, но от одного только её вида по моей спине побежали мурашки. Калейн вспомнила своих подозрений относительно мадам Шарон и внезапно осознал, кого напоминала ему статуэтка. значальное демонесса, или иное зловещее бог наподобие тайного мудреца, тёмной стороны вселенной или истинного создателя. Внезапно он ощутил нечто странное, и его настигло дурное предчувствие. Немедленно секунды Клин подлетел к вытражному окну и выглянул на улицу. А он увидел, как в свете газовых ламп перед воротами остановилась карета. Мадам Шарон вернулась. Сердце Клейна ёкнуло, когда он понял причину своего дурного предчувствия. 300 ложенщина и после восьмой последовательности это значит, мадам Шарон, как минимум на седьмой. Но раз эта женщина столько лет вращается в светских кругах Тенгона, должно быть, она сильнее тристи. Хотя ино не хотелось рисковать, полагаться исключительно на шарм пылающего солнца из Востока Зика, поэтому он решил уйти. Но Шарм не бесконечен. Вдобавок конь знал, когда сможет получить запечатённый артефакт мутировавшей священной эмблему. Поэтому, пока ситуация не была слишком отчаянной, Клину не хотелось тратить свои самые мощные амулеты. К тому же, если он ими воспользуется, сложно будет объяснить, откуда они взялись. Данн совершенно не поверит, если я заявлю, что мимо проходил добрый попутсторонний, который решил мне помочь. Колен не решился воспользоваться свистком, он не был уверен, что призывая моем существо в состоянии драться, скелет выглядит весьма сильным, но что если кроме доставки писем ничего не умеет? В этом доме достаточно улик, чтобы заинтересовать ночных ястребов. Зачем мне сражаться? С поддержка ночных ястребов справиться с мадам Шарон будет намного проще, мысленно воскликнул Клейн и отменил призыв. В его ушах раздался свист, и он вернулся в мир серого тумана. А затем, обернув в себя духовность, и вызвал чувство падения, чтобы вернуться обратно в собственное тело. Открыв глаза, Клейн быстро погасил пламя и убрал свечи. Потом он простелил стену духовности и вышел в спальню. Калейн воспользовался тем же путём, но у него не было времени, чтобы вернуть на место щеколду на балконной двери. Он соскользнул по водосточной трубе и перелез через забор с обратной стороны дома. Калейн оставался в тени, пока не добрался до соседней улицы. Только на соседней улице он поймал экипаж, кучер которого содрал с него по ночному тарифу и отправился на улицу Зоутлендс. Мадам Шарон Она великолепно смотревшаяся в своём чёрном платье, которое очень ей шло, медленно поднималась на второй этаж. Перед дверью в комнату она отпустила горничную и зашла в спальню, но вдруг в её ясных глазах отразились тонкие полупрозрачные нити, которые покрывали всю комнату. В них не было ни капли энергии, а по толщине они скорее напоминали человеческий волос. И если о них не знать или не обладать особыми глазами, то заметить их невозможно. Все нити были порваны. Прищурившись, мадам Шарон перевела взгляд на Стив. Дом 36, улица Зотланд. Охранная компания Терновник. По своему обыкновению, Скрестив ноги, Дан в тишине читал вечернюю прессу, но вдруг, подняв взгляд на врывавшегося в кабинет взволнованного Клейна, Дэну стало выдохнул. "Вы ведь должны были обоскать дом мадам Шарон. Что случилось?" "Да, Коленьки внул. Думаю, мадам Шарон принадлежит к актизначительно Диманоссе. Диманоссе? Да, напустил газету и задумался. Что бы узнали? спросил Дэн через несколько секунд. Коленен стал присаживаться, а вместо этого опёрся руками на стол и склонился к Дэну. Я нашёл фотокарточку с молодым парнем, который выглядит точь-в-точь точь как мадам Шарон. Если переодеть его в женское платье, сделать макияж и обработать фотошопом, добавёл Клен про себя. Напоминает Трис, вы сказал догадку дан. С помощью предсказаний они уже определили, что подстрекатель Трис член секты демонасс. Да, напряжённики в Нолклейн. Я выяснил, что в подвальном отделении в сейфе мадам Шарон прячет статуэтку из белой кости. Она представляет собой прекрасную деву с волосами до пяц. Но каждая прядь её волос толщною съ ядовитую змею, а на концах глаз. Жуткая статуэтка. Капитан Это значальный демонесс, правда, так выглядит. Его доступа недостаточно, чтобы знать о таких вещах. Да, это образ означальный демонессы. Кевнолден. Нужно спешить, пока мадам Шарон ещё можно схватить. Если она по тусторонней силе протянула клейн, то она уже знает, что в её комнате кто-то был. Внезапно клейно кое-что пришло в голову. Капитан, но почему все основных баков представлены в виде символов? А злые боги всегда в человеческом обличье. Я видел изображения истинного создателя и изначального демонасса. Это одно из тех различий, что позволит отличить злых божеств? Но почему именно это? Мысленно добавил Клейн, разумно решив не говорить подобного вслух. Да, это одно из отличий злых божеств, успокоил Дэн Клейна, затем встал и подошёл к вешалке. Не будем откладывать. Боюсь, мадам Шарон может сбежать. Дэн задумался. Поднимитесь наверх и приведите Кенли. Втроём мы сможем применить запрещённый артефакт, скорее всего, мадам Шарон высшей седьмой последовательности. "Капитан, вы такой умный", подумал Клейн, но ответил: "Хорошо. Если быпутством добавил. Какой артефакт мы будем использовать?" 30217. Дэн задумался и только потом ответил. У них было не так уж много артефактов, так что Клейн быстро вспомнил подробности. Номер 0217. Название: Зеркало духовного медиума. Уровень опасности 3, опасный, применять с осторожностью, выдаётся при участии в операциях трёх и более сотрудников. Уровень допуска: штатный сотрудник или выше. Метод сдерживания: хранить в полной темноте. Описание: амальгама ртутная, зеркало пересекают три трещины. Первый, посмотревший в зеркало исследователь, увидел там рыдающую девушку с длинными волосами, но через секунду она начала вылезать наружу. После экспериментов удалось узнать, что отражение в зеркале каждый раз разное, даже если зеркалом пользуется один и тот же человек. При каждом взгляде зеркало показывает разные вещи разного уровня опасности, показываемые вещи связаны с человеком, посмотревшим в зеркало первым. Самое опасное это собственное отражение. Если осветить зеркало, но не смотреть в него, то каждые 3 часа будет появляться изображение, не обладающее подобием жизни. Примечание: изначально оно принадлежало духовному медиуму и было самым обыкновенным, пока медиум не совершил самоубийство, смотря прямо в зеркало. Учитывая, что за ворота меха нет осуще много артефактов, которые можно использовать в битве, зеркало не самый плохой выбор, думал Клейн, поднимаясь на второй этаж. Он быстро забежал в комнату отдыха и позвал безсонного Кенли. Этой ночью в рад должна была дежурить Роял, у Леонардо выходной, стекатрон была на кладбище Рафаэля, а новичок прибудет только в воскресенье. Поэтому Дэн мог взять Фраэля Кенли, принимая во внимание, что мадам Шарон имела отношение к культу Демонасцы и мало общалась с мёртвыми духами, он решил выбрать последнего. Через несколько минут Дэн вернулся из подземелий, у него в руках было зеркало, завёрнутое в плотную тёмную ткань. Не знаю я заранее то ни за что бы не догадался, что это зеркало, подумал Клейн, шагая рядом с невысоким Кенли. Отвечаете за артефакт, сказал Дэн, передавая зеркало Кенли. Неожиданно даже для себя Клейн осознал, что, как посторонний восьмой последовательности, он будет сражаться лицом к лицу. Клейн уже не мог оставаться в стороне, лишь поддерживая атакующих. Блин, я немного нервничаю. Клин потрогал карманы, убедившись в наличии Солного Шарма, успокоился. Проблема в том, что чтобы перелезть через стену, я не брал трость. Хм, трость можно взять у Кендли. В одной руке зеркало, а в другой оружие. Куда ему трость? Пока Клин размышлял, они вышли на улицу и поймали экипаж до Афнастриц. Кендли напряжённо вздохнул и, смотря на артефакт в руках, произнёс: "Впервый раз я буду участвовать в такой сложной операции". Обычно ночные ястребы, когда имеют дело с посторонними, не пользуются запечатанными артефактами. Когда они работали в Морстауне, то подавали заявку на мутировавшую священную эмблему солнца, потому что были слишком далеко от Тенгона. А если бы с ними что-то случилось, даже вызови они помощь, ночные ястребы не успели бы. Но в этот раз была уверена, что цель посторонней в средней последовательности. Не волнуйся, может оказаться так, что мадам Шорн уже сбежала. Заметил улыбающийся Клейн. Хотя по правде нервничал не меньше. Дан повернулся к нему. Постарайтесь этого не допустить. Годёт через 20 минут они прибыли в нужное место. Особняк и прилегающий к нему сад был погружён во тьму. В доме было тихо, будто там давно никто не жил. Клейн вытащил цепочку с топозом и начал гадать. Внутри есть опасность, внутри есть опасность. Повторив предложение 7 раз, колейно открыл глаза. Час посвершился по часовой стрелке. Судя по скорости вращения, ждала не самая большая, но и не маленькая опасность.